Глава 6. Пространство Ксай. Ярус 3. Команда 2. Локация таун Island Южный берег. В окружении воды. Здание, которое грешник выбрал в качестве первого убежища, в сравнении с соседними, карликом не смотрелось, но существенно уступало даже не самым рекордным здешним сооружениям. Он изначально понимал, что эта особенность помешает хорошенько с него осмотреться. Но при этом оно выглядело плачевнее всех прочих. И выгорело частично, и участки обстреленных стен местами обрушились, и большей части стекол нет. То есть за него, возможно, неплохо повоевали, но эти события уже в прошлом. Вряд ли вновь начнется драка за воняющей дымом развалины. Может, мысли и бредовые, ничем не подкрепленные, но ну, что еще прикажете думать, если информации ноль? Волей-неволей попытаешься применить к ситуации опыт и реалии прежней жизни. Раскрученные в нескольких местах лестничные пролеты не помешали грешнику подняться до последнего этажа и без труда отыскать выход на крышу. Игнорируя южную сторону, где картина понятная, он прошелся к западной, затем к восточной, и на десерт уже... Догадываясь, что там увидит, отправился к Северной. На ней его застал новый звонок от Тарка. «Грех я почти от всех ответы получил. Сколько метров в твоих небоскребах?» «Одну минуту, Тарк. Возьму линейку и схожу померить». «Вот черт, как же с тобой все сложно. Ну хотя бы этажи сказать можешь. Сколько их?» «Учти, с этой точки я все рассмотреть не могу». Самый большой — сорок с небольшим, я точно не считал. Ещё один почти такой же, может, на 2-3 этажа поменьше. Остальные — от 30 до 40. Это восемь или около того зданий. Ну и вокруг них меньше тридцатника целая куча. Даже самые большие отсюда не сосчитать, здесь обзор так себе. «И этих безногих карликов ты называешь видимыми отовсюду небоскрёбами». С укором воскликнул Тарк. «А я разве говорил, что здесь Бурдж-Халифа? И да, их видно отовсюду, потому что выше в округе ничего нет. Десяток тесно стоящих высоченных зданий в окружении зданий поменьше. Как по мне, отличный ориентир». «Грех. Тут такое дело. Не хочу вспоминать второй ярус, но пока что ситуация один в один. Никто из наших твои небоскребы не видит». Есть минимум один город с высокими зданиями, но до твоих башен они не дотягивают. Есть и другие города, но небольшие. Размерами вроде, что на побережье первого яруса попадались. Сам понимаешь, небоскребами там не пахнет. Ты в этажах точно не запутался? Может, там по двадцать или даже меньше? Грешник, неотрывно устаившись на север, даже не подумал оглядываться и считать. Ответил очень спокойно. Я тут у одного сорок этажей насчитал, а потом сбился. Приблизительно сорок пять, может сорок семь, а может и все пятьдесят. В метрах, не скажу, трудновато такое прикидывать. Рядом с ними такая же башня, на глаз чуть-чуть ниже. Как, по-твоему, это небоскребы или просто высотные дома до двадцатника? «Извини, Грех, я ведь просто помочь пытаюсь. Попробую еще поспрашивать». «Да ты пойми, даже у меня жесткий суточный лимит по связи, общаться приходится много, так что обещать пока что ничего не могу». «Не надо утруждаться», — также спокойно заявил грешник. «В принципе, я уже понял, куда меня занесло». «И куда?» «Это остров, Тарк. Здоровенный остров, вроде Манхэттена». Он весь застроен, лишь в одном месте зелень привичная. Что-то вроде местного центрального парка. А вокруг вода. Очень много воды. «А другая суша есть?» — напрягся собеседник. «Что-нибудь поближе, как у Манхэттена?» «Если ты про реку, за которой берег, тут такого нет. Это морской остров, реки не вижу. С трех сторон моря с четвертой пролив». «Так, может, это не пролив, а река?» «Сомневаюсь. Будь это рекой, ее дальняя часть должна хотя бы местами между домами просматриваться. Реки ведь не по линейку текут, изгибы должны быть. Нет, это пролив. Широкий пролив. Не меньше километров в самом узком месте». «Черт, но мосты-то там есть?» «Нет никаких мостов». «Это...» «Как вообще?» – вскипел Тарк. «Город на острове возле материка и без мостов? Так не бывает, это какая-то подстава. В море ведь не сунешься, там стражи. Не могут же тебя, наверное, слива отправить. Посмотри внимательнее». Грешник, сжимая амулет дальновидения, ответил. «Вообще-то отсюда хорошо вижу пару мостов. Один полностью обвалился, лишь опоры стоят. «У второго считай половина в воде, и там далеко не самое узкое место, проплыть сложно». «Может, и еще мосты есть?» – не сдавался Тарк. «Или туннель, как под Гудзоном у Манхэттена?» Грешник ответил с сомнением. «Не думаю, что здесь много дорог на материк, но вообще-то я отсюда далеко не все могу разглядеть. северо-востока больших зданий много, они заслоняют половину поля зрения». Значит, тебе надо забраться на самое большое. Оттуда обязательно увидишь выход с острова. Он должен быть. Обязан. тарг заявил это подчеркнуто уверенно. Ну да, совет единственно верный. Грешник и сам не дурак, понимаешь что осматриваться следует с самой высокой точки. Где-то неподалеку что-то взорвалось с такой силой, что под ногами дрогнула поверхность крыши. Глядя, как из-за городских кварталов показался еще один столб дыма, Грешник попрощался. «Ладно, до связи, Тарк. Я тебе скину сообщение, если тут что-то новое нарисуется». «И я буду тебя в курсе держать», — пообещал товарищ в ответ. Присев Грешник занялся тем, что откладывать дальше нельзя. Весьма приятный момент для всех, без исключения участников. Сортировка и подсчет трофеев. В разгруженном хранилище места уже хватает, но мало ли что дальше встретиться. В любой момент надо быть готовым к транспортировке самой тяжелой добычи. Символы развития и знаки уровня – миски, обычные монетки испытания, ремонтные марки, лечебные расходники и прочий стандартный ассортимент. Радовали прибавки к скрытому хранилищу, начисленные за каждого противника, даже за свинью один грамм докинули. Но и без штучных вещей не обошлось. Их выпало три штуки. Металлическая палица с шипами досталась из обычного контейнера, разгрузочный жилет и колчан вытащил из призовых. Последний намекал на явный подгон от кукловодов, подобравших при специально подлучника. Не верилось в случайность такого выбора. Наблюдают, жуя попкорны, подкидывая время от времени подачки за особо зрелищные моменты. Палец грешник сразу на разборку пустил. Хоть и есть под нее неслабо поднятый навык, но нет в ней смысла, ведь нехватки оружия не наблюдается. Да и зачем столько пустых контейнеров таскать? Пускай в дело идут. Плюс некоторые из полученных ресурсов можно пустить на стрелы, если удастся собрать полный набор необходимых ингредиентов. Разгрузочный жилет вдвое увеличивал базовый лимит безопасно переносимых предметов испытания. То есть добавлял 150 малых предметов, или 30 средних, или 6 больших, или 3 огромных, или вперемешку пропорционально. Плюс дополнительно 10 контейнеров можно прицепить. Но лишняя грузоподъемность уже не актуальна, ведь с появлением скрытого хранилища, в котором учитывается лишний вес, а не количество по категориям, проблема разнообразия переносимых вещей осталась в прошлом. А еще уже лето имелось артефактное свойство. Он на 42% уменьшал вес переносимых в нем вещей, как отмеченных знаками испытания, так и обычных. Вот это уже другое дело. Все меняет. Не устаревший хлам, однозначно ценная вещь. Именно такое остро не хватало в давешнем походе с рыськой, когда, надрываясь, тащили до поселения торговцев гору Трофеев немало растеряв по пути. И хоть сейчас пользы поменьше будет, но все равно продавать не стоит. С колчаном, на первый взгляд, не все однозначно хорошо. Начать с того, что выглядел он несуразно маленьким. Коротковатый, стандартные стрелы из такого чуть ли не наполовину будут выглядывать. К тому же ширина не позволит разместить больше десятка. На детскую игрушку, похоже, несерьезно. Глядя на сие недоразумение, грешник даже оскорбился на то, что столь никчемную вещь определили в призы за достижение, достойное всемирного оповещения. Но чем дольше он читал, тем шире улыбался хомяк. Предмет испытания. Экипировка. Тип. Физическая. Класс. Особая бонусная экипировка для облегчения и упрощения переноски боеприпасов для луков и арбалетов. Вид. Колчан для стрел. Большой предмет. Уровень 1. Ранг. Базовый предмет может вместить одно свойство, не одно дополнительно открывается при помощи расширителей. Артефактные свойства. Первое. Особое пространственное вместилище, привязанное к уровню, способное на 25% уменьшать вес переносимых в колчане боеприпасов, а также качественно взаимодействовать со стрелами и болтами любого размера и типа. Второе. Количественная аномалия. В колчан можно поместить до 60 стрел или болтов четырех видов. При этом зрительно будут отображаться лишь последние восемь боеприпасов. Третье. Возобновляемые боеприпасы. На месте израсходованной стрелы или болта может появиться новый полностью аналогичный боеприпас. Вероятность срабатывания только в бою. Шанс возобновления при промахе – 4%. Шанс возобновления при попадании во врага – 8%. При ранении врага – 12%. Максимальный шанс возобновления достижим в случае, если ваш выстрел привел к гибели врага – 16%. Внимание! При успешном дублировании оригинальный боеприпас разрушается на мелкие фрагменты, и поднять его на поле боя вы уже не сможете. Для работы этого свойства требуется зарядка колчина универсальными символами развития или знаками уровня. Стандартная бронебойная стрела минимальной цены потребляет один символ или знак. Слегка усиленная зажигательная потребует три символа или знака. Заряд колчана расходуется лишь при срабатывании артефактного свойства. Четвертое. Интуитивная селективность. Вы можете, не глядя и не ощупывая, выбрать нужную вам стрелу или болт из четырех носимых в колчине видов. По мере улучшения этого артефактного свойства, будет расти количество допустимых видов. Текущий заряд колчина. 0 из 45. Лимит расширяется с ростом уровня оружия. Активированные свойства. 0. Доступен один слот. Привязка. Нет. Прочность. 71 из 71. Атака нет защита ничтожная бонуса к точности и дальности нет создатель лестница испытания Возможные ресурсы получаемые при разрушении пять кусков простой кожи 1 три катушки простых ниток 02 редчайших кристалла пять волшебная соль 14 особая душа внимание. Количество ресурсов может увеличиваться при изучении и развитии навыков, способствующих получению дополнительных ресурсов. Без них вы сможете получать лишь минимальное количество в случае удачного разрушения. На первом уровне вмещает до 60 стрел четырех видов и любого веса длины толщины. Пока они находятся в колчании, их вес снижен на 25%. Эти параметры могут меняться по мере развития вашего снаряжения. Повышением уровня и прокачки артефактных свойств изменится лимит переносимых стрел неограниченно. И процент снижения их веса до 98%. Также рекомендуется повышение защиты предмета. Да максимально возможно, и после чего колчан начнет предоставлять бонусы к точности и дальности стрельбы. Из любого ручного дальнобойного оружия, а не только из луков и арбалетов. То, что вещь, стоящая, заметно уже по ресурсам, которые можно получить, если рука поднимется распустить такую прелесть на компоненты. Да, простая кожа и нитки – это плохо, но в данном случае хуже всего влияет лишь на прочность. Это далеко не самый главный показатель для предмета. А если речь идет не о доспехе или оружии, тем более не главный. Речайший кристалл о таком грешник даже не слышал ни разу, и уж точно не наблюдал у торговцев. И до четырёх душ опасной твари. Это, получается, придётся прикончить несколько гигантских змеюк, чтобы столько собрать, ведь из низовых созданий столь приличные трофеи не выпадают. Четыре артефактных свойства, причём все в тему. Завышенное количество стрел и снижение их веса. Прекрасный бонус. 60 оперённых гостинцев – это около 4 килограмм груза. Что для колчина солидно. Минус четверть – приличное подспорье. И ведь это базовые показатели. Их можно улучшать до куда более солидных значений. Селективность – тоже хорошо. Экономит время в бою, где каждое мгновение бесценно. Да и не всегда оно есть, это мгновение, чтобы успеть выбрать именно ту стрелу, которая способна спасти тебя в данный момент. Но самое главное – возобновляемые боеприпасы. Одно это делало Колчан бесценным. Шутка ли, ведь он предоставляет шанс вернуть любую стрелу. Абсолютно любую. В том числе самую дорогую из доступных на данный момент с трехзначной ценой в идеальных монетах. Да, процент срабатывания свойства не впечатляет, но ведь это тоже базовый показатель, никто не запрещает его увеличивать. Правда, прокачка артефактных свойств – в самый дорогостоящий процесс у жизни участников. Разве что прогресс навыков высоких классов на приличных уровнях способен сравниться с ними по затратам. На стартовой площадке артефакты можно поднимать за баллы, но лишь до четверки. До максимальных 20 их придется тянуть усилителями артефактности, а такие там лишь за идеалки можно приобрести. На ярусах ситуация не лучше. Добываются они в исключительных случаях, а у неписей встречаются нечасто и стоят очень дорого. А ведь для развития с 4 по 12 уровней артефактности их потребуется 410 штук. Причем на каждое убийство коих у самых развитых оранжевых предметов насчитывается 10. Даже для грешника это неразрешимая пока что проблема, что тут говорить про основную массу участников. Выбранный голосованием бонус цивилизации под номером 5 предоставил новые возможности получения этих редчайших трофеев. Однако до сих пор непонятно, что же он конкретно сулит. Грешник прекрасно начал, прямо на старте ухитрился хорошо засветиться в общих оповещениях, но при этом ни одного усилителя не добыл. Да, в описании ничего не сказано насчет неординарных боевых свершений, но хотелось верить, что под словами «реализация маловероятных событий» подразумевается в том числе и это. Артефактными свойствами все прелести колчина не исчерпывались. Получается, его ничтожно и как бы ненужную для такого предмета защиту тоже следует развивать. С каждой новой единичкой станет расти шанс прикрыться им от стрелы или пули. Это, конечно, далеко не доспех, но если грамотно закрепить, глядишь и чего нибудь когда-нибудь убережет. А после того, как прогресс защиты дойдет до идеальной, появится некий бонус на точности дальность, также развиваемый. Причем не только для луков и арбалетов, с любым ручным дальнобойным оружием работает. По сути, аналог артефактного свойства, требующий дополнительных вложений для активации начального свойства. Работать над развитием этого показателя нелегко, но куда проще и дешевле, чем с усилителями. Также потребуется потратиться на дыроколы, потому что с доступными свойствами у колчина все плохо. Кукловоды на них совсем уж бессовестно сэкономили, да и на уровне предмета разоряться не стали. С такими показателями даже на первом ярусе стыдно подарки дарить, а уж на третьем они выглядят сущим издевательством. Ну да ладно, зачем придираться, если в самом главном новое приобретение прекрасно. Ничего подобного грешник никогда не видел и в руках не держал. Лишь в списках премиального магазина, где выставлялись предметы за идеальные монеты, встречались похожие вещицы. Но цены там даже не ого-го, -го, а гораздо и гораздо выше. Но, как бы там ни было, придется признать, что, несмотря на все потенциальное великолепие, полностью свой потенциал Колчан раскроет очень нескоро. Серьезные подвижки в этом вопросе, скорее всего, возможны не раньше, чем Грешник пройдет ярус. И это жирный минус. Ладно, о будущем тоже подумывать надо, а не единственным днем жить. Остались два интересных момента, которые Грешник добыл не из контейнеров, тубус и ружье. Или винтовка, он пока не понимал, как правильнее называть это то ли недоразумение, то ли вундервафлю. Тубус разочаровал. Раскрылся без труда, и оказалось, что в нем хранилась свернутая в рулон подобие коврика из грубой и жестковатой ткани, густо прошитой тончайшей серебристой проволокой и размалеванной, а ляповата яркими угловатыми узорами, преимущественно в красных тонов. Геометрические эти закорлючки походили на то, что можно рассмотреть на фотографии свиньи. Ими почти полностью покрывались чужеродные предметы, встроенные в ее тушу. На людях, наездники и ящери они выглядели так же, просто не нашлось столь же удачного ракурса. Это что? Коврик для религиозных целей или ритуалов наподобие харакири? Нет, вряд ли. Там требуется что-то строгое, здесь слишком безвкусно и богато. Неужто знамя конного цыганского полка? Телефон определить вещь не смог. Никакой пользы от этого трофея грешник не видел. Винтовка гораздо интереснее. Она относилась к предметам испытания и определялась телефоном именно как винтовка. Однако описание оставило больше вопросов, чем ответов, Да стволы идеально гладкие, ни намека на нарезы нет. А ведь это тот самый винт, от которого произошло название этого оружия. Грешник попытался разобраться с трофеем методом тыка. К счастью, механизм не отличался сложностью. Потянул, за так и просившийся в руку рычажок откинул на бок здоровенный барабан. Да-да, вроде тех, что в ковбойских револьверах. Но в коморах находились не патроны, а пули. Восемь здоровенных цилиндров, конусно сужавшихся с одной стороны, облескивающие идеально отполированными и сильно вогнутыми донцами с другой. По бокам симметрично расположено пять тонких прорези в которых просматриваются скрытые детали. Не поленившись применить исследование, грешник обнаружил скрытый механизм, что выталкивает через отверстие тончайшие пластины после выхода из ствола. То есть это своего рода складное оперение, стабилизирующее пулю в полете. Металл похож на нержавеющую сталь, если не учитывать спрятанный в глубине механизм, монолитин, никаких признаков пороха нет. Сам барабан тоже не скрывает горючие вещества. Он большей частью пустотелый, после увеличения видно, что заполнен ажурной массой из причудливо спутанной медной проволоки и облепляющей ее стеклянной массы. В основании Кургузова недоразумения, выступающего в роли приклада, обнаружилась полость, в которой еле уловимым голубоватым светом мерцал стеклянный шарик, закрепленный в гнезде из той же массы, что забивала большую часть барабана, за исключением комор. Грешник предположил, что это оружие работает на принципах, которые очень, может быть, и на Земле неизвестны. Очень уж увиденное далеко выходило за рамки привычного. и увы, Патроны к обычному огнестрелу у ребят из коалиции «Хаоса» искать, похоже, нет смысла. Использовать их вооружение. Но, во-первых, у грешника едва-едва развит навык, позволяющий работать с винтовками. Во-вторых, весила эта штуковина около 15 килограмм. Прямо-таки нарочито массивные, на материалах не экономили. Тратили вдвое и втрое больше, чем требовалось. В-третьих, оружейник, создавший винтовку, думал о чем угодно, но только не об удобстве стрелков. Его изделие походило на уродливую попытку изготовить что-то похожее на гибрид УЗИ с кремневым дробовиком. В итоге вышло нечто, совершенно неприспособленное под человеческую анатомию и физические параметры. Для такой артиллерии хорошо бы таскать выпуклый скафандр с выемкой на плече, да и подкачать силу не помешает. Была ли подходящая выемка на доспехе того скаута? Грешник на память не жаловался, но именно этот момент извлечь из головы не смог. Снимки тоже ничем не помогли. Делал их в торопях, потому, кроме красочно разлегшейся свиньи, ничего наглядного не получилось. Прислушиваясь к выстрелам, время от времени гремевшим то вдали, то где-то неподалеку, Грешник решил, что еще один, если не затеряется в этой какофонии, то уж точно повышенное внимание не привлечет. Спустился на несколько этажей, зашел в один из офисов, напился из кулера, затем присел у стены и прижал к плечу огрызок, игравший роль приклада. Понял, что это неудобно, и если у оружия приличная отдача, результат может не понравиться. Встал, отломал спинку от стула прижал приклад уже не к бронежилету, а к ней. Дико неудобно, но нет времени устраивать идеальную конструкцию. Навел оружие на противоположную стену, потянул за массивный, как и все прочее, спусковой крючок. То, что случилось в следующий миг, коренным образом перевернуло представление грешника о ручном огнестрельном оружии. Хотя, наверное, к этому образцу термин «огнестрельное» не вполне применим. «Ну да, неважно». Грешник на несколько мгновений выпал из реальности. Нет, он не отключился, но состояние похожее. Очень удивился, когда снова начал воспринимать действительность, обнаружил себя в том же офисе, а не в соседнем или даже на улице, падающим с большой высоты. Обернулся, отодвинулся, уставился на стену. Убедился, что да, на ней отчетливо проступают очертания его спины, врезавшиеся в поверхность с такой силой, что чудом обошлось без проломов. Впечатляет. Даже весьма впечатляет. То, что стена не капитальная, да и материалы недорогие, ничуть не умаляет тот факт, что ей не слабо досталось. Покрутил в ладонях лопнувшую на две части спинку от стула. Хлипкой она не была, однако мощи дурной отдачи не выдержала. Ни сработай щит и ни миновать печальной участи. Сломал бы себе всё, что можно сломать с этой стороны. Позвоночник, лопатку, ребра, кости плеча и руки. Даже под столь непростым защитным умением встряхнула так, что не сразу себя пришел. Став неуверенной походкой, прошелся до противоположной стены изучил не маленькое отверстие покачал головой здесь уже не перегородка из гипсокартона или чего то такого же не солидного это капитальная железобетонная стена в высотном здании она не для красоты поставлена а чтобы немалую нагрузку выдерживать своего рода часть скелета немаленького сооружения тем не менее ее прошила на вылет оставив отверстие в которое насквозь рука проходит почти не задевая края. Снова вытащил барабан, достал одну из семи оставшихся пуль, еще раз прикинул ее размеры. Сантиметра два с лишним в диаметре сантиметров семь или семь с половиной длиной. Да, это уже можно назвать артиллерией. Ручной. Вспомнил отверстие от оружия из сгоревший автобус. Очень может быть, что стреляли из аналогичных штуковин покосился на свой видавший виды бронежилет. Нет, от него при здешних раскладах толку не будет. От таких противников остается лишь навыками спасаться. Очень жалко тех участников, кому не повезло с защитными умениями. Им придется не магическими щитами прикрываться, а материальными. Из лобовых деталей танковой брони. И как прикажете такой винтовкой пользоваться? Пока что здравых идей нет, да и вряд ли появится. Так что однозначно в переработку или приберечь на ближайшее будущее, дабы узнать цену. Глядишь, получится выгодно сбагрить какому-нибудь изощренному самоубийце. Носиться с ней грешник не станет. Даже лидеру главных рейтингов с такой мощью не совладать. Ему более чем достаточно вынесенного со второго яруса монструозного пистолета. Да, мощность у него на порядок меньше, зато и вес устраивает, и размеры, и отдача, пусть и жесткая, зато не дотягивает до уровня столкновения с разогнавшимся автомобилем. Плюс принцип работы понятен, а это много значит. Кто знает, а вдруг этой винтовке какое-то специфическое обслуживание требуется? что если без него она взорвется или вспыхнет жарким пламенем прямо в хранилище. В описании ни о чем таком не предупреждают, однако с привычным оружием подобные детали кукловоды частенько не раскрывают. Нет, лучше переработать. И безопаснее, и хранилище не резиновое, а обещанные описанием компоненты весят куда меньше, чем готовое изделие. Такая вот аномалия массы у кукловодов. Но выбрать подходящий под разборку контейнер грешник не успел. Вновь завибрировал телефон. Едва ответил, как собеседник затарахтел будто пулемет, часто, торопливо, безостановочно. Разве что огонь при каждом слове из отверстия динамика не извергался, но его успешно заменяли брызги слюны, что почти физически ощущались на ухе. «Бро, ты там как? В норме? Все четко?» «Ну да, у тебя всегда норма, а вот у меня дела не очень, все как обычно». Эт даже хуже, брод, да я в беспросветной заднице. Тут темно и воняет, я в такое попал, как никто никогда не попадал». «А у тебя точно все нормально? Ты почему мне не звонил? Не мог? Но хоть бы сообщением мяукнул». Я вот не звонить, не писать не мог. Ты прикинь, у меня был стресс. <тых> да я до сих пор в шоке. «Тише ты!» — рявкнул грешник. «Докладывай нормально, что там у тебя?» брат я уже все рассказал. Ты что, не слушал?» «Слушать слушал, да только ничего не услышал. Ты где?» «Я же сказал, где. Я в за...» «Давай беседалищ!» — поморщился грешник. Не то, чтобы они меня смущали, просто это не тянет на ориентир. Конкретно, опиши место и обстановку. Что видишь рядом, вдалеке, название твоей локации? Четко отвечай, соберись. бро ну, что тут можно сказать? Обстановка просто жесть неописуемая. Тут здоровенный домище, битком набит людьми, которым нужна черная задница. Моя, между прочим. Я же попросил без интимных деталей. Снова поморщился грешник. «Давай ты спокойно, тихо и четко расскажешь, что за коридор, где он, что за люди и какие у них к тебе претензии». «Бро, ты меня вообще слушаешь?» «Слышу тебя прекрасно. Представь, что ты на собеседовании в приличной фирме, в лучшем костюме, при галстуке, причесанной и чистой. А теперь начинай говорить». «Галстук?» «Костюм? Ну да, бро, тут ты угадал, костюм мне сейчас не помешает. Тот, который на спине застегивается. Ладно, ладно, не кипятись, сейчас все расскажу. Значит так, коридор этот в тюрьме. Ты в кино тюрягу видел? Это когда длинные коридоры, а по стене карманы с решетками. Где он, я знать не знаю, тут окон считай, что нет». Здание здоровенное, камер много, и они тут, по нескольким этажам. Потому что слышно, как снизу и сверху орут и долбятся в стены. В каждой камере один человек, левых вроде нет, все наши. В смысле, типа тебя и меня, только хуже. Еще тут охрана иногда ходит мимо с дубинками. Какие-то они перепуганные, но в целом рожи сытые и наглые. Говорят с нами через губу или молчат. Если руку просунешь, можно по пальцам выхватить. И самое главное, тут собрали почти всех тех, кто со мной на втором ярусе стартанули. Из остальных многие тоже вроде них. В общем, совсем не интеллигенция. Матеряться так хоть топор вешай. И да, ко мне у них необоснованные претензии имущественного характера. «Раз уж ты про собеседование сказал, стараюсь выражаться солидно. Цени». «Они тебе угрожают?» — понимающе уточнил грешник. «Да нет, бро, ну что ты говоришь, какие угрозы? Как ты мог такое подумать? Все без исключения очень уважительно общаются. Ни одного грубого слова за все время. Он слышишь, орет кто-то. Это он в конкретной форме оповещает о скором отчуждении моей собственности». Если ты не понял, под собственностью подразумевается та часть тела, которую ты просил слух не называть. И да, насчет корректной формы. Это сарказм был, а тот ты сегодня как-то совсем туго соображаешь. «Как раз это я понял», — возразил грешник. Резак тоже там. «Но куда же без этого упыря? Он не на моем этаже, но я его тухлый бас прекрасно слышу». Именно ему больше всех понадобилась моя... «Получается, вы там в тюрьме», — перебил грешник. «По твоим словам, не все понятно. Вдруг это просто похожее здание?» «Ой, да брось, бро! По-твоему, я что, чурягу от детского садика не отлечу? Она самая, не сомневайся. Ты, не небось, в кино их навидался?» «Понимаешь, о чем речь. Сам я еще не все тут понял. Что-то тут не так, но...» Что именно, не врубаюсь. Охранники похожи на обычных тюремщиков, как в тех же фильмах, какие ты смотрел. Форма темно-синяя, на нас смотрят, как на парышей, что в грибной яме копошатся. Но сами часто какие-то потерянные, непонятливые, будто на веществах сидят. Заглядывают на этаж каждые пять минут, и если близко к решетке в этот момент держаться, можно схлопотать. Иногда это даже на пользу. Понимаешь, тут на мое имущество длиннющая очередь. И народ из этой очереди швыряет мне в решетку всякую хрень. Просчески подожженные, мыло и... Даже не хочу говорить, что. Вот этим беспредельщикам по рукам и достается иногда. Единственный светлый момент в этой за «В этом мраке!» «Бро, я слышал, как один охранник другому говорил, что надо уходить и открывать камеры, чтобы механические зверюшки покушали!» «Какие зверюшки?» — удивился грешник. «Да забудь ты про зверюшек, ты понял? Они камеры открывать собираются! Бро, я даже не хочу думать, что будет, если они реально такую гадость сделают!» Тут как специально собрали в одно место всех любителей черного мяса. Бро, мне реально страшно. Так ты там один? Никого из наших нет? Если и есть нормальные, бро, они не отсвечивают. Познакомился кое с кем немного, но считай, я тут один такой хороший. Леди Бой скинул сообщение... Ему тоже досталось, но я бы с ним не глядя махнулся. Хуже, чем здесь, быть не может, а он явно не здесь. Извини за, наверное, глупый вопрос, но... Никто не пытался оружие отпустить или выломать им решетки? Вот это ты, бро, ошибся. вопросы правда глупый. Неужели веришь, что об этом сразу не подумали?» Нам не оставили ничего, чем можно хотя бы поцарапаться. И хранилище заблокировали. Написали в самом начале, что кто выберется из этой каталажки, получит все назад. Мол, опасное имущество укрыто в личных хранилищах. И победители этой хрени не просто добро назад получат, а еще и прибавку к лимиту веса заработают. У кого сколько отобрали добра из неприпрятанного, тот столько и заработает. Такие вот дела. Там вообще окон нет, и ничего об окружении выяснить нельзя. Брод, да я кроме этого коридора толком не вижу ничего. И высовываться у него боюсь. Брод, ко мне ведь не только расчески горящие прилетают. Тут один дерьмо свое в полотенце завернул и подбросил. Прикинь. «Какой дебил!» «Бро, как же оно воняет!» «Я теперь дышу через раз и только ртом!» «А ведь если высунусь, они сразу в рожу целиться начнут!» «Окна там есть, по сторонам коридора, но они очень мутные и в сетке мелкой!» «Белый свет еле-еле проглядывает!» «Ну вот что я там увижу, бро!» «Но телефон-то тебе оставили. Какая там локация указана? Скажи, а я Тарку передам. Может, получится понять, где ты какой «Такой-то грёбаный Таун-Айленд, сраный восточный берег. Господи всемогущий, молю тебя, сохрани мою задницу. Позволь погреть её на берегу моря, которое где-то здесь должно быть. Ну что, понял насчёт места? Или повторить?» Понял. Ну что, дружище, для тебя есть хорошая новость. Бро, ты реально знаешь, как меня отсюда вытащить. Только это учти. Надо, чтобы мое имущество при мне сохранилось. Нет, насчет вытащить пока ничего сказать не могу. Но я даже не стану звонить Тарку. Я предполагаю, что нахожусь неподалеку от тебя. Так ты... «Тоже на этом берегу?» – радостно воскликнул Парназайц. «Не совсем. У меня тоже Таун-Айленд, но южный берег. Однако я уже почти наверняка выяснил, что попал на остров. Несложно догадаться, что ты где-то на востоке этого острова». брат давай ко мне! Бегом давай вытащи меня! Спасай мою!» «Не так быстро», – перебил грешник. «Это не маленький остров. Точные размеры не скажу, но представь, что мы на Манхэттене». «Да что там того Манхэттена? Давай бегом, ты быстро справишься. Я в тебя верю». «А вот я в себя не очень верю. Насчет Манхэттена учти, что это не только размеры. Тут все застроено, свободного места почти нет. И это тебе не коттеджный поселок, застройка высокая». Только не получается оглядеться даже с крыши. М-м, бро, да чего там смотреть? узвыл парнозаец. Не знаешь, где восток, что ли? Вот туда и двигай, спасай мою. Меня спасай. Грешник вздохнул и, пытаясь игнорировать вечно перебивающего товарища, кратко рассказал о стычке на старте, о пожарищах и почти нескончаемой канонаде, то и дело гремящей в разных частях города. В том числе нередко грохочет с восточного направления. Панозая то и дело пытался вклиниться, уверяя, что в тюрьме все спокойно. Ничего не слышно и следовательно надо как можно скорее переместиться в это благодатное место. Завершив рассказ, грешник подытожил: Сомневаюсь, что там на каждом углу стоят огромные указатели со стрелочками в направлении твоей тюрьмы. Прочесать весь восток острова дело не быстрое. А если эти ребята мешать станут, вообще не представляю, насколько затянется. Так что ты там держись. Бро, я не хочу держаться. Я хочу выбраться. Вытаскивай меня отсюда. Пока не поздно. Вытаскивай. Сказано «держись», значит «держись». Как появится что-то срочное, сразу пиши или звони мне. Если я не на связи, вызывай Тарка. Сейчас объясню ему твою ситуацию. Может, что-то придумает. Давай. Береги там свою. Держись, в общем. Костя Дробильное оружие ухитрилось преподнести сюрприз даже после окончания своего существования. Когда контейнер, назначенный для переработки, распался, Среди его обломков обнаружились предметы, которые ранее при демонтаже никогда не наблюдались. Рассыпь малых и средних усилителей уровня, большой дырокол, два малых активатора свойств предмета и один средний. В остальном все как обычно, металл, древесина и прочее. Объяснение непонятной щедрости искать не пришлось. Грешник припомнил один из последних разговоров с бесом. Торговец тогда обмолвился, что при разрушении предметов с приличными уровнями, активированными свойствами, с завышенными показателями и прочей навеской может вернуться часть вложенных в него предметов или даже выпасть что-то новое, интересное. Даже особый ремесленный навык существует, позволяющий увеличивать шансы получения такого добра. Информация эта пролетела мимо ушей, но не бесследно, сейчас вспомнилась. Винтовка далеко не нулевая, хозяин в нее вкладывался щедро, вот и насыпали всякого разного. И, учитывая цены на всевозможные предметы для апгрейда вещей, грешнику сейчас немало денег привалило. Вот только кому это богатство здесь продавать?